Прискурант оглашен, староста записывает на выданном ему листе бумаги все заказы каждого поименно. Потом 5-6 наиболее дюжих товарищей отправляются во главе со старостой и предшествуемые тюремным стражем в тюремную лавочку в первом этаже тюрьмы и возвращаются, сгибаясь под тяжестью мешков. За это время расчищаются на нарах места, куда складываются все покупки, и староста производит дележ по поименному списку, начинается пир горой. Все это вместе взятое занимало добрую половину дня, который считался настоящим праздником. Лишение желавочки за какие-либо тюремные провинности камеры было одним из самых больших наказаний. Наш доктор подсчитал, что дневной тюремный рацион плюс средний лавочный приварок составляют в день по 1600 калорий на человека – «Количество достаточное при условии сидячей и бездеятельной жизни, какой мы жили. Вот только расходы нервной энергии при допросах не входили в этот подсчет. Не все заключенные, однако, имели денежные передачи. Были бедняки, не получавшие денег или потому, что некому было их посылать, например, если вся семья арестована, или потому, что следователь, по своим соображениям, лишал узника этого права. Я принадлежал к числу последних». Следственные органы категорически отказались сообщить ВН, где я нахожусь, и она в течение почти полутора лет ничего не знала о моей судьбе, а значит и не могла пересылать мне деньги. Таких по разным причинам бедняков или лишенцев бывало в камерах обыкновенно процентов 10, и камера приходила им на помощь, организовав так называемый «Комбет» – «Комитет бедноты». Было принято за правило по добровольному соглашению отчислять десятую часть лавочных денег в пользу комбеда. Расчет происходил примерно таким образом. Нас в камере 80 человек. Из них 8 человек бедноты. Каждый из имеющих деньги покупает в эту лавочку рублей на 16-17, а значит все они вместе на 1100-1200 рублей. Так что на долю комбеда приходится рублей 110 или 120, а на долю каждого лишенца – по 14-15 рублей. Иначе говоря, мы, бедняки, могли покупать каждый раз почти на такую же сумму, как и наши богатые товарищи. Случалось, что число лишенцев в камере возрастало, тогда на долю каждого приходилось меньше. Наоборот, если число их падало настолько, что каждому из них при такой системе распределения пришлось бы получить более 17 рублей – то процент отчисления понижался до 7 и даже до 5 процентов. Вообще организация была продуманная. Староста каждый раз сообщал общую сумму покупок по лавочке, вычислял долю комбеда и каждого из нас и принимал наши заказы. Должен сказать, что не испытывал никакой горечи от такой товарищеской помощи, ибо делалась она обычно от чистого сердца. За все тюремное время помню только один случай – когда прибывший в нашу камеру коммунист Золотухин отказался отчислять в пользу комбеда, заявив, что он против всякой личностной благотворительности. Когда вскоре после этого его, избитого следователем, привели с допроса в камеру и он попросил у соседа по воды, сосед имел жестокость ответить, что и он тоже против всякой личностной благотворительности. После этого Золотухин стал отчислять в Камбед, но все лишенцы отказались принимать его отчисления. Надо прибавить ко всему этому, что ежемесячная передача в 50 рублей была далеко не у всех единственным источником расходов. У многих камерных богачей иной раз лежало на текущем тюремном счету и по нескольку сот, и по нескольку тысяч, а у одного нашего миллиардера даже целый капитал в 17 тысяч рублей. Это были те сотни и тысячи, которые находились при них во время ареста или намеренно были захвачены с собою в тюрьму. При вступительном обыске деньги отбирались и отправлялись в тюремную кассу на именной текущий счет. А обладатель этих тысяч видел себя богатым якоже во сне, ибо все равно не мог истратить в месяц на лавочку более 50 рублей, как и все прочие менее богатые товарищи.